Брюс, Старлинг, Цветы Эдо Осень Над старым Эдо, за тончайшей дымкой перистых облаков, плыла полная луна. Она осветила, как ночнегейши, сквозь старую москитную сетку. Цвет неба отливал старинным коричневым шелком. Два вспотевших бегуна тащили рикшу на железных колесах на юг, в сторону гинзы. Это был район Кабукидза. Вдоль его улиц располагались низкие деревянные магазинчики с черепичными крышами. То были скромные заведения. Лавки бочаров, табачников, дешёвые магазины тканей, где сквозь тростниковые жалюзи и бумажные окна доносился едкий запах краски. За лавками скрывался лабиринт переулков, забитых деревянными лачугами горожан, стены которых были украшены вьющимися цветами, а соломенные крыши кишмяки мя блохами. Было уже поздно. Кабукидзе не был районом Гейш, и честные рабочие спали. На грязной улице не падал свет, если не считать лунного сияния, редких фонарей, расположенных сверху. Бегуны несли собственный фонарь, который опасно раскачивался на дышле рикше. Они бежали быстрой рысью, минуя самые глубокие выбоины и лужи. Но при каждом наклоне рикши медные колокольчики подпрыгивали и звенели. Внезапно железные колеса заскрипели по гладкой красной мостовой. Они достигли новой гинзы. Здесь в воздухе витал свежий чужеродный запах строительного раствора и кирпича. Удивительная новая гинза похоронила свою старую предшественницу. Ведь цветы Эдо погубили старую гинзу. На сегодняшний день это огромная катастрофа стало самым страшным и самым захватывающим пожаром эпохи Мэйдзи. Эдо всегда гордился своими пожарами. А пожар в старогинзе по-настоящему был чем-то удивительным. Он бушевал три дня и добрался до самой реки. Оплакав погибших, Эдокко были готовы к восстановлению. Они всегда были готовы. Пожары и даже землетрясения не были для них в новинку. Редко какому зданию в Нижнем городе Удавалось избежать святофеда в течение целых двадцати лет. Но теперь это был имперский Токио, а не старый Эдо-Сюгуна. Губернатор спустился из верхнего города в своей карете, запряженной лошадьми, и оглядел дымящиеся руины гинзы. Горожане нижнего города до сих пор рассказывают об этом. Как губернатор сложил руки, вот так, запястьями, торчащими из фрака западного пошива. И как он грозно нахмурился. Жители это уже привыкли к этим тревожным хмурым взглядам, жестким, деловым, современным хмурым взглядам, с низко сдвинутыми бровями над холодными глазами, в которых светились цивилизация и просвещенность. Поэтому губернатор, взмахнув рукой в современном фраке, послал за своими иностранными архитекторами. И англичане осадили район со своими схемами, лязгующими орудиями и чанами, полными кирпича и строительного раствора. Сами небеса обрушили кирпичный, дошно на и сплющенный руины. Выросли огромные красные холмы кирпича. «Были ли это дома?» — задавались вопросом жители. «Были ли это вообще здания?» Об иностранцах и их необычных домах пошли слухи. Длинные носы нужны, конечно, для того, чтобы втягивать воздух через удушливые кирпичные стены. Бледная кожа — потому что кирпичи, как говорили, вытягивают жизнь и цвет из человека. Повозка остановилась с последним медным звоном. Задыхаясь, пожилой Рикша заговорил. «Достаточно далеко, господин губернатор». «Да, вполне», — сказал один из пассажиров, выходя. его звали Энтео Саньютей. Он был сыном и наследником знаменитого комика Вадевилей, и сам в свои 35 лет был уже известным артистом. Он рассказывал своему собеседнику о Бриктауне Гинзе, и его сложенные руки и выпеченная нижняя губа бессердечно имитировали токийского губернатора. Выпивший Энтё щедро протянул пожилому рикше полный кашель звенящих медных сен. «Держи, приятель», — сказал он. «Сделай что-нибудь с этим кашлем. Лады». Бегуны поклонились, не особо, правда, усердствуя они рысью направились в сторону близлежащей гинзы в поисках следующего пассажира. Некоторые районы Токио никогда не спали. Одним из них был район Йосивара, знаменитый город без ночи, полный гейш и грабителей. Путешественники только что приехали из района Асакуса, еще одного бессонного места, шумного оживленного собрания питейных заведений, театров кабуки и водевилей. Бриктаун гинзы — тоже никогда не спал. Но воздух здесь был другим. В нём не было того приземлённого сияния работяг из нижнего города, от которого веяло сексом и развлечениями. Что-то другое, что-то новое, странное и сильное влекло Эдокко на железной улице Гинзе. Газовые фонари. Они шипели на своих чёрных, чуждых столбах, ослепляя толпу безжалостными лунными бликами. 85 этих ужасающих чудес тянулись стрелой через всю гинзу, от Сиба до Кюбаси. Толпа Эдока под фонарями была на удивление молчалива. Одурманенные безжалостным просвещением, они шли по утоптанной песчаной улице в высоких деревянных сабу или низких кожаных туфлях. Одни носили юбки Хакама и жилеты зимбаори другие — современные брюки-трубы и шляпы-котелки. Комик Энтё и его огромный товарищ — Пьяно пошатывались в сторону фонарей, их начищенные кожаные туфли весело поскрипывали. Для атакийского модерниста скрип был половиной удовольствия от этой иностранной обуви. Оба мужчины носили вставки из поющей кожи для усиления эффекта. — Мне не нравится их манера поведения! — прорычал спутник Энтё. Его звали Анагава, и до императорской реставрации он был самураем. Но указ императора отменил ношение мечей, и теперь Анагава занимал должность в торговой компании. Он нахмурился и вытер нос, из которого недавно шла кровь. Она теперь сворачивалась. — Все слишком легко и просто с этими современными рикшами. Вы видели тех двоих? Они смотрели нам в лица, смелые, как мартовские коты. — Успокойтесь, ладно? — сказал Энзио. — Это просто пара уличных бегунов. Какая разница, что они думают? Потому как вы себя ведете, можно подумать, будто это надзиратели Сёгуна». Энтё безлобно рассмеялся и быстрым театральным жестом отряхнул руки. Эти мрачные надзиратели шпионов с их безжалостными канонами конфуцианского закона теперь были лишь дурным сном. Как и Сёгун, они оставались удел на ваше лицо известно всему городу!» — пожаловался Анагава. А если о нас начнут сплетничать, все узнают, что там произошло. «Это меньшее, что я могу сделать для преданного поклонника», — легкомысленно заметил Энтё. Анагава немного протрезвел после уличной драки в Асакусе. После выступления Энтё в толпе завязалась потасовка, а в её центре оказался Анагава, и у него были старые знакомые, с которыми он предпочёл бы не встречаться. Но Энтё, внезапно появившись в толпе, отвлек преследователей Анагавы и забрал его с собой. Это не было счастливой ситуацией для Анагавы, который придавал большое значение собственному достоинству и был склонен к задумчивости. Он родился в Сацуме, провинции радикальных самураев суровыми и непреклонными нравами. Но 10 лет жизни в столице изменили Анагаву и привили ему пресловутую любовь Эдока к зрелищам. К своему стыду Анагава полностью пристрастился к забавным сценкам и пародиям Энтё. На самом деле Анагава уже несколько месяцев подряд, не менее двух раз в неделю, прогуливался по водевельным заведениям асакусы У него была жена и маленький сын в скромном доме в Нихумбасе, довольно сдержанном районе верхнего города, полном искренних молодых банкиров и государственных служащих, следующих по жизни вверх. Благодаря старым друзьям, оставшимся со времен его радикальной деятельности, Анагава стал служащим в процветающей торговой компании. Конечно, он предпочел бы службу в армии, но последняя в те дни была довольно малочисленной, и получить назначение было непросто. Это стало главным разочарованием в жизни Анагавы. Оно и подтолкнуло его к странному поведению. Многострадальные свекры Анагавы всегда предупреждали его, что безделие ни к чему хорошему не приведет. Но сегодняшнее событие не было даже скандалом с гейшей, на который мужчины подмигивают или которым даже восхищаются. Вместо этого он оказался в грязной потасовке с простолюдинами. И его спас знаменитый простолюдин, что было еще хуже. Анагава не мог заставить себя усугубить потерю лица благодарностью. Он уставился на Энтю из-под шляпы котелка. «Так где же этот человек с иностранной выпивкой, что вы обещали?» «Терпение», — рассеянно ответил Энтю. «У моего друга есть небольшое местечко здесь, в Бриктауне. Оно уединенное, вдали от улицы». Они шли по Гинзе. Энтю надвинул шелковый цилиндр на глаза, чтобы его не узнали. Он замедлил шаг, и, когда они проходили мимо группы из четырех молодых женщин, собравшихся перед современной стеклянной витриной магазина ткани в Гинзе. Магазин был закрыт, но дамы любовались манекенами портного. Как и манекены, женщины были одеты дерзко, в современном стиле, щеголяя маленькими западными зонтиками, отрезными пальто для верховой езды блестящего пурпурного цвета и пышными юбками из иностранной ткани с большими выпирающими бюстами. — Как вам такое, а? — спросил Энтё, когда они подошли ближе. — Этим иностранцам точно нравится, когда у женщины есть зад. Правда ведь? — Женщины наденут всё, что угодно, — сказал Анагава, изо всех сил пытаясь высвободить зажатую ногу в скрипучем ботинке. — Простые кимоно и обе намного лучше. — В любом случае их легче надеть, — размышлял Энтё. Внезапно он остановился рядом с самой хорошенькой из дамы. С девушкой, у которой были естественные брови, и чьи зубы, незапятнанные старомодной чисткой зубов, блестели как слоновая кость в свете газового фонаря. "Простите мою смелость, госпожа", сказал Энцо. "Но мне кажется, я видел маленького котёнка, забравшегося к вам под юбку". "Прошу прощения", спросила девушка с ровным низким городским акцентом. Энцо поджал губы. С тротуара донеслось жалобное мяуканье. Девушка испуганно посмотрела вниз и быстро задрала юбку почти до колена. "Позвольте мне помочь", сказал Энцо, наклоняясь, чтобы рассмотреть получше. "Вижу котёнка, он забирается под юбку". Комик повернулся. "Тебе лучше помочь мне, старший брат. Посмотри сюда". Смущённый, Анагава заколебался. Мяуканье послышалось снова. Энцо целиком засунул голову под юбку женщины. "Вот он, хочет спрятаться в её «Фокю!» — котёнок дико забежал «Я понял!» — воскликнул комик. Он вытянул сложенные вместе руки, держа их перед собой. «Вот же, негодяй! Теперь он на стене!» В резком свете газового фонаря узловатые руки Энти отбрасывали тень в виде головы котёнка на кирпичную кладку. А Нагава разразился судорожным смехом. Он согнулся пополам у стены, пытаясь отдышаться. Женщины на мгновение застыли в шоке. Затем все они убежали, истерически хихика за исключением жертвы шутки Энтио, которая на бегу разрыдалась. «Ух ты!» — настороженно произнес Энтио. «Ее муж!» Он наклонил голову, затем прижал ладонь к губам и дунул. Улица огласилась внезапным звоном трубы. Это прозвучало так точно, словно взревела труба токийского омнибуса, и сам Анагава на мгновение был поражен. Он дико по сторонам на проспекте Гинзе, ожидая увидеть водителя Омнибуса, который, приложив рог губам, придерживает свою упряжку лошадей. Энтио схватил Анагаву за рука в пальто и потащил его вверх по улице, прежде чем вся задачная толпа успела прийти в себя. Сюда. Они пьяно протопали по плохо освещенной улице вглубь Бриктауна. Анагава задыхался от смеха. Они пронеслись через квартал, затем Анагава остановился, задыхаясь. «Хватит!» — прохрипел он, вытирая слезы веселья. «Больше не могу! <с> Стойте!» «Хорошо!» — рассудительно сказал Энтё. «Но не здесь!» — он указал вверх. «Разве вы не знаете, что лучше не стоять под этими штуками?» Черные телеграфные провода мягко покачивались над головой. А Нагава, который не заметил проводов, поспешно выбрался из-под них. «Кувабара! Кувабара!» Быстро пробромотал он заклинания, чтобы отвести молнию. Зловещие магические провода тянулись по всему Бриктауну, петляя мимо толстых вонючих зданий и огибая их. Все знали, почему иностранцы укрепляют свои телеграфные провода высоко на столбах. Это было сделано для того, чтобы посланцы демонов внутри не могли сбежать и посеять хаос среди порядочных людей. Говорили, что эти Призрачные невидимые духи летали по проводам быстро, как ласточки, неся свои тайные заклинания христианской черной магии. Просто находиться по таким пагубным воздействием было равносильно катастрофе. Энтю ухмыльнулся Анагаве. «Пока мы продолжаем двигаться, опасности нет», — уверенно сказал он. «Небольшое воздействие безвредно. Не беспокойтесь об этом». Анагава выпрямился. «Беспокоиться? Нисколько!» Он последовал за Энтё вниз по улице. Каменные здания казались брутальными и невыразительными. В этих огромных окнах не было уютных тростниковых жалюзи или навесов, листы иностранного стекла здесь поблескивали, как глазные яблоки животных. Ни уютных веранд, ни бамбуковых колокольчиков, ни клеток для сверчков. Ни единого вьющего ростка утренней славы Эдо, который украшал даже самые плохие и дешевые городские лачуги. Здания просто стояли на месте, безмолвные и угрожающие как пушечные ядра. Большинство из них были заброшены. Несмотря на их огнеупорные качества и высокую стоимость строительства, их было трудно сдавать в аренду. На улице говорили, что эти красные кирпичи высасывают жизнь с человека, вызывают у него витамиоз, может быть, даже чахотку. Кирпичами вымощена улица под их ботинками. Кирпичи справа и слева от них. Кирпичи перед ними. Кирпичи сзади. Их сотни. Тысячи. А Нагава, обращаясь к мужчине поменьше ростом, пробормотал. — Скажите точно, что такое кирпичи? Я имею в виду, из чего они сделаны? — Их делают иностранцы, — ответил Энтио, пожимая плечами. — «Думаю, это что-то вроде керамики. Разве они не вредны для здоровья?» «Так говорят люди», — сказал Энтю. «Но в таких домах живут иностранцы, а в последнее время в них-то я не заметил недостатка». Он резко остановился. «О, вот и дом моего друга. Мы обойдём его спереди. Он живёт наверху». Они обогнули двухэтажное здание и посмотрели вверх. Честный старомодный свет масляной лампы отражался от занавеси на окне верхнего этажа. «Похоже, ваш друг всё ещё не спит», — сказал Анагава, теперь его голос был более весёлым. Энтю кивнул. «Тайсо Йоситоси мало спит. Он немного нервный. Я имею в виду странный». Энтю подошёл к тяжёлой, богато украшенной входной двери, подвешенной в иностранном стиле на больших латунных петлях, и дёрнул за звонок. странно — проговорил Анагава. — Неудивительно, если он живёт в таком месте, как это. Они подождали. Дверь открылась внутрь с громким скрежетом петель. Из-за двери выглянул мужчина со взъерошенными волосами. Хозяин поднял свечу в дешёвом жестяном подсвечнике. — Кто там? — Эй, Тайсо! — нетерпеливо позвал Энтё. Он снова поджал губы. Утки крякали у их ног. — Ой, это энтё Энтё-сан! «Энсё Сан-Ютей, мой старый друг, входить, пожалуйста!» Они вошли внутрь на темную лестничную площадку. Двое посетителей остановились и расшнуровали свои кожаные ботинки. В мастерской на первом этаже за лестничной площадкой гости могли смутно различить переплетенные кипы бумаг, груду ящиков с инструментами и неглубокие лотки. Подмастерье храпел за закрытым прессом для изготовления деревянных блоков. Во влажном воздухе пахло чернилами и корой вишневого дерева. «Это господин Анагава Адзуса», — сказал Энтю. «Мой поклонник из верхнего города. господина Анагава — это Тайсо Йоситоси, популярный художник, один из лучших в Эду». «О, художник Йоситоси!» — воскликнул Анагава, впервые узнав это имя. «Конечно! Торговец гравюрами на дереве! Да ведь я как-то купил целую серию ваших работ!» двадцать восемь снискавших дурную славу убийств сопроводительными стихами. — Ого! — проговорил тося Как любезно с вашей стороны вспомнить мои убогие ранние работы! Художник-гравюр уки э был худощавым, несколько полноватым человеком с тутулыми округлыми плечами. Кожа вокруг его глаз выглядела опухшей и обесцвеченной. У него были коротко подстриженные волосы с пробором посередине и широкие мясистые губы. На нём был набивной хлопчатобумажный домашний халат с выцветшими голубоватыми солнечными зайчиками или, может быть, маргаритками на белом фоне. «Не подняться ли нам наверх, господа? Моему ученику нужно поспать». Они поднялись по скрипящей деревянной лестнице в студию, освещённую дешёвыми глиняными масляными лампами. Стены были увешаны гравюрами, в то время как десятки других лежали свёрнутыми или сложенными в углах или громозделись на потрёпанных книжных полках. Окна были плотно задрапированы. Голые кирпичные стены, казалось, потели, а во влажном спёртом воздухе висел слабый запах плесени и несвежего табака. На окне у дальней стены к внутреннему подоконнику были прибиты подержанные наружные ставни. Они были закрыты на засов. «Телеграфные провода снаружи!» — объяснил Йоситоси, заметив взгляды своих гостей. Художник неопределённо указал на пару замызганных напольных подушек. «Пожалуйста!» Двое посетителей сели, вежливо пытаясь выжать хоть немного комфорта из мятых и потёртых подушек. Йоситоси опустился коленями на более толстую подушку рядом со своим рабочим столом, низкой скамьёй из простой сосны, с чернельницей, кофемолкой и чашкой для воды. Бамбуковая банка для инструментов на углу стола ощетинилась разнообразными кисточками, а также циркулем и линейкой. Йоситоси работал. К столу был приколот лист полупрозрачной рисовой бумаги, слегка и довольно аккуратно испощрённый чернилами. — И так, — начал Энтио, улыбаясь и махая рукой в сторону убогого обиталища художника. — Я слышал, в последнее время у вас неплохо идут дела. Это место определённо улучшилось с тех пор, как я видел его в последний раз. «У вас снова настоящие книжные полки. Бьюсь об заклад, вы получите свои книги назад в кратчайшие сроки». Йоси Тоси мило улыбнулся. «О, у меня так много долгов. Книги на последнем месте. Но да, сейчас у меня всё намного лучше, здоровье снова восстанавливается. И есть студия, и один ученик, Тоси вернулся ко мне». «Он не лучший из тех, кого я потерял, но, по крайней мере, он честен». Энтио вытащил из кармана куртки короткую заграничную трубку из шиповника. Он открыл украшенный табаком кисет на поясе. Вышитый кисет, который был гордостью каждого жителя Эдо. Набив трубку, он небрежно взглянул вверх. «Это выступление в кабуке хоть к чему-нибудь привело?» «О, да!» — подтвердил Йоситоси, выпрямляясь. «Я нарисовал пятна крови на доспехах Оануэ Хикугоро Пятого для его роли в острове Каванако-Дзима. Я очень благодарен вам за то, что вы это организовали». «Подождите, я видел эту пьесу», — сказал Анагава, удивлённый и довольный. «Послушайте, это были замечательные пятна крови. Даже лучше, чем на той гравюре с убийством, косомори о зарезанная своим отчимом». «Эту гравюру тоже сделали вы, верно?» А Нагава изучал гравюру на стене, и знакомый стиль пробудил его память. Маньяк с ножом оттащил молодую девушку назад, большие кровавые отпечатки ладони по всей её шее и ногам. Йоситоси улыбнулся. «Вам это понравилось, господин Нагава?» «Что же, — сказал тот, — это, безусловно, было прекрасное произведение в своём стиле». Человеку в положении Анагавы было нелегко признаться в симпатии к простому искусству простолюдина из Нижнего города. Он немного понизил голос. На самом деле, в молодости у меня было довольно много ваших гравюр. 10 лет назад, как раз перед реставрацией, он улыбнулся, вспоминая. У меня, конечно, было 28 убийств и несколько из 100 историй о привидениях и даже несколько специальных выпусков, теперь когда я вспоминаю об этом. Например, Тами Горо разнес себе голову выстрелом из винтовки. Особенно там хороши брызги крови. «О, я помню это», — подхватил Энтио. «Это было в старые времена, когда кроваво-алые чернила посыпали толчёной слюдой. Это для роскошного эффекта кровавого мерцания. Сейчас такое слишком дорого». Печально сказал Йоси Тоси. Энчо пожал плечами. Помните, на Осуке Гомбей убивает своего хозяина, со слугой-маньяком стоящим на груди своего нанимателя и разрывающим ему лицо голыми руками. Комик умело имитировал щипки и выворачивающие движения рук убийцы, а также громкие сосущие и раздирающие звуки. "О, да!" воскликнул Анагава. "Интересно, что случилось с моим экземпляром?" он стряхнулся. "Но «Ну, это не та вещь, которую можно держать в доме, учитывая мой возраст и положение. Это может вызвать у детей ночные кошмары или навести прислугу на некие идеи", он рассмеялся. Энсио набил свою короткую трубку. Он прикурил её от лампы. А Нагава, собираясь последовать его примеру, вытащил из рукава пальто свою длинную, окованную железом трубку. "Как жалко", воскликнул он. Я сломал свою хорошую трубку в драке с этими хулиганами. Глядите, она испорчена. — О, это курительная трубка? — спросил Энтю. — Судя по тому, как ты использовал её против нападавших, я подумал, что это просто дубинка. — Я, конечно, не пошёл бы в Нижний город без какого-либо средства самообороны, — сухо сказал Анагава. — И поскольку новое правительство сочло нужным отобрать у нас мечи, я вынужден обойтись тем, что есть. Трубка — недостойное оружие но, как вы видели сегодня вечером, небесполезное». «О, я не хотел обидеть вас, господин», поспешно сказал Энтё. «Здесь среди друзей нет необходимости соблюдать формальности. Надеюсь, вы простите меня, если я немного резок на язык, поскольку это мой заработок. Итак, почему бы нам всем не выпить и не расслабиться, а?» Внимание Йоситоси привлекла незаконченная картина на его чертежном столе. Он восхищенно смотрел на нее еще несколько секунд, затем, вздрогнув, пришел в себя. «Выпить? О!» — он выпрямился. но «Ну, если подумать, у меня есть кое-что совершенно особенное для вас. Это доставлено из Йокогамы, из зоны внешней торговли!» Йоситоси быстро прополз по полу, его колени скользили под хлопчатобумажным халатом и распахнул помятый деревянный сундук. Он вытащил из пачки салфеток высокую стеклянную бутыль и принёс её на полагающееся ей место вместе с тремя пыльными стаканчиками для саке. Бутылка отличалась безупречным симметричным уродством иностранного производства. Она была наполнена янтарной жидкостью и закупорена. На бумажной этикетке было изображено гротескное бородатое лицо американца, обрамлённое крупными иностранными буквами. «Кто это?» поинтересовался, заинтригованный Анагава. Их король? Нет, это лицо торговца, который его изготовил, уверенно ответил Йоситоси. В Америке торговцы знамениты, и человек из торгового сословия может даже стать солдатом, или фермером, или священником, или кем только ему заблагорассудится. Хм, протянул Анагава, который сам прошёл через подобный переход и был совсем не рад этому. «Позвольте мне посмотреть». Он внимательно изучил напечатанную этикетку. «Взгляните, как выпучились глаза у этого иностранца. Он похож на буйно помешанного». Йоситоси напрягся при этом слове. Неловкий момент ледяного молчания повис в комнате. Оплошность Анагавы повисла в воздухе среди них, пока её природа не стала ясна всем. Йоситоси недавно поправился, но его болезнь не была физической. Никому не нужно было ничего говорить, но, правда, медленно проникала в кости и печень каждого. Наконец, Анагава откашлялся. «Я, конечно, имею в виду, что нет никакого объяснения странной внешности иностранцев». Йоситоси облизнул свои мясистые губы, и внезапный блеск отчаяния медленно исчез из его глаз. Он говорил тихо. «Но мои друзья из либеральной партии рассказали мне всё об этом. Некоторые из них побывали в Америке и вернулись обратно, и они говорят на этом языке, и даже могу читать на нём. Если вы хотите узнать больше, то можете почитать их национальную газету «Светоч Свободы», для которой я делаю иллюстрации. Анагава быстро взглянул на Энтё. Анагава, который не был любителем чтения, имел лишь смутное представление о том, что такое «либеральная партия» или «свобода». Национальная газета. Он подумал, что Энцо лучше знает. Очевидно, комик так и сделал, потому что Энцо внезапно помрачнел. Йоси Тоси продолжал тараторить. Один из моих друзей-политиков подарил мне эту бутылку, которую он купил в Йокогаме у американцев. У американцев там много таких бутылок, целый склад, потому что американский сёгун генералисимус гуранто прибудет в следующем году, чтобы засвидетельствовать почтение нашему императору. И Гуранто, президенту, особенно любит этот напиток, который называется «Борубона» из американской префектуры кентуки Кентукки». Йоситоси открутил пробку и разлил бурбон по всем трём стаканчикам. — Разве нам не следует сначала подогреть его? — спросил Энзю. — Это не сакая, друг мой. Иногда в него даже кладут лёд а Нагава осторожно отхлебнул и ахнул. «Какой у него вкус! Оно обжигает язык, как китайский перец!» Он заколебался. «Интересно, однако!» «Это вкусно!» — удивлённо сказал Энтё. «Если бы сакэ было похоже на старый каменный фонарь, то это барибона была бы газовой лампой, горячей и неистовой!» Он залпом допил остатки из своего стаканчика. «Жаль, что здесь нет хорошенькой девушки, которая подаст нам по второму кругу». Йоситоси оказал честь, снова наполнив их сосуды. «Это девушка-официантка», — проговорил Анагава. «Она тоже должна быть горячей неистовой, как тигрица». Энтио приподнял брови. «Вы меня удивляете. Я думал, вы семейный человек, друг мой». Тёплый комок бурбона в желудке Анагавы Вновь пробуждал Сакэ, выпитая за вечер. «О, полагаю, теперь я кажусь достаточно уравновешенным. Но вам следовало знать меня 10 лет назад, до реставрации. В те дни я был довольно жёстким молодым радикалом. Знаете, мы действительно думали, что сможем изменить мир. И, возможно, нам это удалось». Энтю ухмыльнулся, забавляясь. «Итак, вы были Си-Си», а Нагава отпил ещё глоток. «О да!» — он коснулся середины спины. «У меня были волосы вот до этого места. Я никогда не мылся. Притрагиваться к деньгам? Ни один из нас этого не делал. Мы бы умерли первыми. Нет, мы носили лохмотья или простой коричневый рис из деревянных мисок. Мы просто ходили в наши школы кэндо, практиковались фехтований, решали, какого старого дурака нам следует попытаться убить следующим». Анагава печально покачал головой. Двое других слушали серьезным вниманием. Бурбон воспоминания разморили Анагаву. Утраченные дело реставрации неудержимо восстали в нем. — Я был отчаянием своей семьи, — признался он. — Я бросил свой клан и своего даймю. Мы, радикалы ССС, знаете ли, мы верили только в наши мечи и императора. Сонна дзёи. Помните этот лозунг? а Нагава ухмыльнулся. Слёзы Мононо Авары, пафос потерянных вещей, подступал к его глазам. «Сонна дзёи! Раньше этим звенели сами улицы! Да здравствует император! Долой варваров! Мы хотели, чтобы в руки императору была передана полная безоговорочная власть. Мы требовали этого на улицах, потому что люди гуна вели себя как перепуганные старухи». Испугались чёрных кораблей, американских чёрных военных кораблей с их паром и пушками, кораблей адмирала Перри. Произносится «пурури», — мягко поправил Энтё. «Пурури, значит. Я признаю, что мы, Си-Си, зашли немного далеко. У нас были некоторые вредные привычки. Например, угрозы совершить харакири, если горожане не дадут нам еды». Это одна из проблем, с которыми мы столкнулись, потому что отказались прикасаться к деньгам. Некоторые владельцы магазинов до сих пор возмущены тем, как мы, Си-Си, помыкали ими. — На самом деле это стало причиной сегодняшнего инцидента после вашего выступления, Энтио. Какие-то грубияны с долгой памятью. — Так вот в чём дело, — сказал Энтио, — а я удивлялся. — Это были особые времена, — проговорил Анагава. Они изменили меня. Они изменили всё. Я полагаю, каждый из этого поколения знает, где они были, что они делали, когда иностранцы прибыли в залив Эдо. Я помню, сказал Ёситоси. Мне было 14. И я был подмастерьем в студии Куниёси. Я только что сделал свою первую гравюру: "Клан Хэйке погибает в море". Я однажды видел, как они танцуют сказал Энцо. Я имею в виду американских моряков. Правда, поинтересовался Онагава. Неотразимым жестом Энцо создал настроение рассказчика. Да, мой отец Энтаро, взял меня с собой. Представление было ограничено придворными чиновниками сёгуна и их друзьями, но нам удалось проникнуть внутрь. Иностранцы раскрасили свои лица и руки в чёрный цвет. Казалось, они стыдились своего обычного розоватого цвета потому что также нарисовали широкие белые линии вокруг губ. Затем они все вместе садились на стулья в ряд и по одному вставали и выкрикивали реплики. Отвечал второй иностранец, и все они смеялись. Позже двое из них заиграли на странных, круглотелых семисценах с длинными тонкими грифами, и они очень плохо пели печальные песни. Затем они заиграли более быстрые песни, прыгали и танцевали самым странным образом дёргая ногами и подбрасывая друг друга. Некоторые советников Сёгуна танцевали с ними. Энтё пожал плечами. Всё это было очень странно. По сей день я задаюсь вопросом, что это значило? «Ну», — начала Нагава, — «очевидно, они пытались изменить свою внешность и форму, как лисы или барсуки. Кажется, это достаточно ясно». «Это всё равно, что сказать...» будто они волшебники», — сказал Энтио, качая головой. «Если у них длинные носы, это не значит, что они горные гоблины. Они мужчины. Они едят, спят, хотят женщин. Спросите гейш в Иокагаме, если это не так». Энтио хмыльнулся. «Их настоящая сила в духах медных проводов, черного железа и горящего угля. Как наша собственная железная дорога, Токио и Иокагама, которую построили для нас...» На англичане. Вы, конечно, ездили по ней? Конечно, гордо воскликнул Онагово. Я современный человек. Именно такая власть нам нужна сегодня. Цивилизация и просвещение. Когда вы ехали на поезде, вы видели, как отсталые жители деревни Аморе выходят, чтобы облить паровоз водой, чтобы охладить его, как будто железнодорожный паровоз это усталая лошадь. Энцо презрительно покачал головой. А Нагава взял ещё один маленький стаканчик бурбона. «Значит, они наливают воду», — рассудительно проговорил он. «Ну, я не вижу в этом никакого вреда». «Это отвратительное суеверие», — сказал Энтю. «Разве вы не видите, что мы должны научиться обращаться с этими духами машин так же, как это делают иностранцы? Обращение с ними, как с лошадьми, может только оскорбить их. Не так ли, Тайсо?» Еситоси виновато оторвался от рассеянного изучения своего последнего рисунка. Простите, Энтео-сан, вы что-то говорили? На чем это вы работаете? Можно посмотреть? Энтео подкрался поближе. Еситоси поспешно выдернул булавки и свернул бумагу. О, нет, нет, пока что вам не захочется это увидеть. Работа ещё не готова. Но я могу показать вам другое, что сделано недавно. Он потянулся к ближайшей стопке и вытащил оттиск из неустойчивой стопки. «Я называю эту серию «Красавицы семи ночей». Энтио вежливо поднял гравюру так, чтобы и он, и Анагава могли ее видеть. На ней была изображена женщина в нижнем белье. Она набросила свое кимоно с алой подкладкой на ближайшую ширму. У нее были как натуральные, так и искусственные брови, придававшие двойную соблазнительность ее высокому лбу. Копна ее черных, как смоль волос — имела на тонкую чёлку на затылке. Казалось, она умоляла, чтобы её укусили. Она стояла в дверях дома какого-то счастливчика, наклонившись, чтобы задуть свет фонаря в холле. Её крошечный, но пронзительный красный рот был зажат рулоном бумажных полотенец. — Я понял, — сказал Анагава. — Эта красивая шлюха гасит свет, чтобы в темноте забраться кому-нибудь в постель и она берёт в зубы эти удобные бумажные полотенца, чтобы вытереться ими после того, как они закончат играть в ступку и пестик». Энти рассмотрел гравюру более внимательно. «Подождите минутку», — сказал он. «Эта подпись гласит. Её светлость — Янагихара Айко. Это фаворитка императора». «Кое-кто из моих друзей-газетчиков подал мне такую идею», — подтвердил Почему на гравюрах всегда должны быть скучные, несвежие старые актеры, воины и гейши? Это современный век. Но это гравюра, Тайсо. Она явно подразумевает, что император спит со своими фаворитками. «Нет, только с госпожой Яна Гехарой Айко», — резонно возразил Йоситоси. «В конце концов все знают, что она его особенная любимица». Остальные семь красавиц императорского двора изображены э, накладывающими макияж, расставляющими цветы и так далее». Он улыбнулся. «Я ожидаю больших продаж от этой серии. Это очень актуально, вам не кажется?» А Нагава был шокирован. «Но это же разжигание скандалов. Что случилось со старыми добрыми временами, с обильными потоками крови и так далее?» их больше никто не покупает, возразил Йоситоси. Поверьте мне, я перепробовал все. Я сделал сборник литераторов Йоситоси, очень поучительные, красиво нарисованные классические изображения, лучшие, и они умерли на стендах. Потом я создал сногсшибательных красавиц в ресторанах Токио, действительно горячие девушки, но старомодные гейши, выполненные в старом стиле. И ещё одна пустая трата времени. Мы были на мели. За нашими именами не было ни гроша. Мне пришлось отодрать половицы в моём доме, чтобы добыть топливо. Мне пришлось работать над дизайном тканей. Две иены за неделю работы. От меня ушла жена. мои под уволились. И тогда моё здоровье... Мой мозг начал потухать. Я ничего не ел. Ничего. Но... Но ну, теперь всё кончено!» Йоситоси встряхнулся, вытер пот садутловатой верхней губы и твёрдой рукой налил ещё один стаканчик бурбона. «Я менялся со временем, вот и всё. Это был тяжёлый урок, но я его усвоил. Теперь я называю себя Тайсо. Тайсо, что означает «великое возрождение». «Газеты! Вот сегодня ажиотаж!» Tokyo Illustrated News щедро платит за политические карикатуры и иллюстрации убийств. Они делают по десять тысяч экземпляров за раз. Моя работа распространяется повсюду, не только в Эда, но и на всю нацию. — Нация, господа! — он поднял сосуд и выпил. — И это только начало. Светоч свободы убивает их насмерть. Комитет либеральной партии пообещал мне прибавку к жалованию в следующем году и рихшу специально для меня». «Но мне нравятся старые гравюры», — сказал Анагава. «Может и так, но вы их не покупаете», — настаивал Йоситоси. «Современные люди хотят видеть, что происходит сейчас. Возьмите старую тематическую гравюру, например, Йоремицу, отрубающую руку чудовищу. Изобразите и это ни к чему не приведёт. Вкусы людей сегодня более утончённые. Они хотят видеть, как настоящие пушечные ядра разбивают настоящее оружие. Например, мои иллюстрации битвы при Уэна, сделанные очевидцами. Сенсация! Людям больше не нужны разносчики печатной продукции. Журналист, иллюстратор — так они меня теперь называют. «Не смейтесь», — сказал Энтио, кивая с пьяной глубокомысленностью. Но вы бы послушали, что они говорят обо мне. Я имею в виду современных писателей из университета. Они приходят со своими французскими романами под мышкой, в очках и с прилизанными волосами, и все вместе садятся в первом ряду. Итак, я выкладываю им одну-две водовильные истории. Я хорошо рассказываю байку? Уже нет. Они говорят мне, что я не создаю натуралистическую прозу на энергичном народном наречии. Они хотят опубликовать меня в книге». Он вздохнул и выпил ещё. «Это отрава, Тайсо. У меня кружится голова». «У меня тоже», — сказал Анагава. Снаружи подул осенний ветер. Некоторое время они сидели в одурманенном молчании. Все они были намного пьянее, чем думали. Иностранное спиртное, оказалось бурлило в их желудках как тофу, забродившее в бочонке. Иностранный алкоголь подкрался к ним незаметно. Сама комната казалась пьяной. Ветер пел в телеграфных проводах за закрытым ставнями окном Йоси -тоси. Низкий, жуткий стон. Он становился всё громче. Казалось, он проникал в их комнату. Стены гудели от него. Волосы встали дыбом у них на руках. — Прекратите это! — вскрикнул Йоси внезапно. Энтио прекратил свои чревовещательные стенания и захихикал. «Он пытается напугать нас», — сказал Йоситоси. «Он любит истории о привидениях». Анагава вскочил на ноги. «Демон в проводах», — хрипло произнес он. «Я слышал, как он стонал». Он моргнул, покраснел и, шатаясь, подошел к закрытому ставнями окну. Он громко возился с замком, игнорируя протесты Йоситоси, и распахнул его залитый лунным светом провода свисали с верхушки деревянного столба на самом виду в нескольких футах от него это было место соединения кабелей и оставшиеся матки проводов свисали с поперечины столба как тонкие черные кишки анагава с грохотом распахнул створку порыв холодного свежего воздуха ворвался в взадкую комнату и гравюры заплясали на стенах Эй ты заморский деамон крикнул онагава «Оставь честных людей в покое!» Художник и артист обменялись недовольными взглядами. «Мы слишком много выпили», — сказал Энтио. Он поднялся на колени, затем оперся на одну ногу. «Бросьте, мой большой друг! Что нам сейчас нужно?» — он рыгнул. «Женщины, вот что!» Но шум воздуха за окном, казалось, разбудил Анагаву. «Мы тебя не звали!» — закричал он. «Ты не нужен нам!» «Все было прекрасно, пока ты не явился, демон! Ты и твои иностранные слуги!» Он наполовину обернулся, оглядывая комнату покрасневшими глазами. «Где моя трубка? Я подумываю хорошенько выпороть эти провода!» Анагава заметил трубку, проковырял в комнату и поднял ее. На мгновение он потерял равновесие, затем угрожающе замахнулся трубкой. «Не делайте этого!» — предупредил Энтё, поднимаясь на ноги. «Будьте благоразумнее. Я знаю нескольких девушек в Асакусе, и у них есть пианино». Он протянул руку, а Нагава оттолкнул его в сторону. «Хватит с меня!» — объявил он. «Когда во мне бурлит кровь, я становлюсь другим человеком. Убей их, пока они не напали первыми. Вот мой девиз. сонна надёи!» Пошатываясь, он пересёк комнату и направился к открытому окну. Прежде чем он успел до него дотянуться, — Внезапно послышалось шипение пара, похожее на звук паровоза. Демон, терпение которого лопнуло от насмешек и нагавы, сорвался со своего провода. Оно влетело в окно. Серое, газообразное существо. Его шишковатая, бесформенная голова яростно сверкала. Оно издало паровой свист, его огромные глаза фонари наполнились сиянием. Все трое громко закричали. Безрукое и безногое чудовище Похожее на серое облако на привязи уставилось на них остекленевшими глазами. Его стальные зубы заскрежетали, и из горла посыпались искры. Оно снова свистнуло и внезапно со скрежетом бросилось на Анагаву. На старое искусство владения мечом глубоко въелось плоть Анагавы. Он рефлекторно отскочил в сторону, едва заметно пошатнувшись, и нанёс чудовищу своей трубкой ловкий ответный удар сверху. Голова демона загудела, как чугунный чайник. Он сердито завибрировал, и из его носа повалил горячий пар. А нагава ударил его снова, и у демона на голове появилась вмятина. Существо вздрогнуло, затем посмотрело на остальных мужчин. Горожане быстро встали в шеренгу за своим защитником. — Хватай его! — закричал Энтё. А нагава уклонился от безжалостного щелчка зубов и ударил монстра в глаз. Стекло треснуло, и чаша вылетела из трубки анагавы. Но с демона уже было довольно. С ворчанием и хрустом, похожим на скрежет умирающих шестеренок, он отступил к своим проводам, втягиваясь в них, как осьминог в свою нору. Он исчез, но шипящие искры продолжали сыпаться с проводов. — Ты оскорбил его! — воскликнул Энтио, и в его голосе послышались благоговение и восхищение. «Это было потрясающе! «С меня хватит!» — яростно закричал Анагава, облокачиваяся под оконник. «Достаточно легко бормотать свои грязные заклинания за нашими спинами, а вот встретиться лицом к лицу с имперским воином — совсем другое дело, а?» «Что за бой?» — воскликнул Йоси Тоси, и его пухлое лицо засияло. «Я сделаю гравюру, Анагава оскорбляет вампира. Замечательно!» Искры полетели вниз по проводам, прочь от окна. «Уходит!» — вскрикнул Анагава. «За мной!» Он оттолкнулся от окна и стремглав выбежал из студии. Он споткнулся на верхней ступеньке лестницы, но, сделав вдохновенный перекат через плечо, приземлился на ноги у двери. Затем рывком открыл её. Энтю бросился за ним. У них не было времени зашнуровать свои кожаные ботинки, поэтому они обули Саба Йоситоси и его ученика и бросились вон. Вскоре они стояли под проводами, на которых все еще висел маленький комок искр. — Иди сюда, мерзавец! — потребовал Анагава. — Покажи свою воинскую честь! Ты, скрывающийся негодяй! Комок с шипением задвигался взад-вперед по проводам. Посыпались новые искры. Он метался взад-вперед, как загнанная в угол крыса в переулке. Затем внезапно бросился бежать. — Он направляется на юг! — сказал Анагава. — За мной! — За мной! Они бросились в погоню. Энтио замыкал шествие, потому что он сунул ноги в башмаки подмастерья, и обувь была ему велика. Они погнали за существом по всей гинзе. Теперь оно мчалось еще быстрее и высекало меньше искр. «Интересно, какое послание он несет?» — выдохнул Энтио. «Ручаюсь, ничего хорошего!» — мрачно сказал Анагава. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы не отстать от монстра. Они вырвались с южной окраины Бриктауна-Гинзы и углубились в темноту немощенных улиц. Это был район Сиба, где располагался Воровской рынок и великий храм Дзодзодзи. Они пошли вдоль проводов. «Ага!» — воскрикнул Анагава. «Он направляется к железнодорожной станции Симбаси и ее друзьям-локомотивам!» Решительно увеличив скорость, Анагава обогнал существо и встал под проводами, отчаянно размахивая сломанной трубой. «Эй! Назад! Назад!» Демон на мгновение замедлился прямо у него над головой. Из проводов посыпались вонючие хлопья пепла и искры, которые дождем посыпались на бывшего самурая, не причинив ему вреда. Анагаба с отвращением отскочил в сторону, отряхивая грязь с котелка и пальто. «Фу!» — существо продолжило движение. Энтио догнал здоровяка. «Только не локомотивы!» — выдохнул комик. «Мы не можем с ними справиться!» А нагава выпрямился. Он попытался стряхнуть с испачканной одежды ещё больше полос грязного пепла. Но, в любом случае, я думаю, мы преподали этой мерзкой твари урок, без сомнения, сказал Энтю, тяжело дыша. Он внезапно позеленел, затем прислонился к ближайшему деревянному забору, заросшему высокой осенней травой. Его громко остошнило. Они огляделись по сторонам. Осень, темнота, и луна. В соседнем переулке громко орала пара кошек. Анагава внезапно осознал, что размахивает не мечом, а расщепленной палкой закованного железом бамбука. Он задрожал. Затем с криком отвращения отшвырнул эту штуку прочь. «Они забрали наши мечи!» — сказал он. «Пусть они вернут нам, честным солдатам, наши мечи! Мы бы быстро расправились с такой иностранной мерзостью!» — Посмотри, что она сделала с моим пальто, эта мерзкая тварь! Она сквернила меня! — Нет, нет, — проговорил Энтю, вытирая рот. — Ты был великолепен! Настоящий Сёки — укоротитель демонов! — Сёки! — сказал Анагава. Он отряхнул котелок о колено. — Я видел рисунки Сёки. Это воинственный полубог с красным лицом и большим мечом. Всегда охотится на демонов, не так ли? но он не знает, что у него на макушке прячется маленький демон. — Ну, тогда обычный Йоси Цуне, сказал Энтю, поспешно подбирая комплимент получше. Йоси Цуне был легендарным мастером фехтования, национальный герой, не имеющий себе равных. К несчастью, агенты вероломного сводного брата Йоси Цуне, который стал править Японией, изрешители доблестного Йоси Цуне. Последний, с его высокими идеалами, был вынужден мириться с теневым существованием в не Ни не ни Оногаве не пришлось упоминать об этом вслух, но меланхолия, связанная со старой сказкой, просочилась в их настроении. Их мир стал героическим и роковым. Естественно, виной всему был Бурбон. «Нам лучше вернуться в Бриктаун за обувью», — сказал Оногава. «Хорошо», — согласился Энтио. От позаимствованных сабу у них на ногах вскочили волдыри, и они возвращались медленно и осторожно. Йоситоси встретил их на лестничной площадке своего дома. «Вы его поймали!» «Он сбежал на железную дорогу», — сказал Энтио. «Мы не могли его остановить. Это было выше нашего понимания». Он колебался. «Скажите, вы же не думаете, что он вернётся сюда?» «Возможно», — ответил Йоситоси. Он обитает в том узле кабелей за окном. Вот почему я повесил там ставни. — Вы хотите сказать, что видели его раньше? — Конечно, видел, — пробормотал Йоси-тоси. — На самом деле я много чего видел. Это моя работа — видеть разные вещи. Чтобы люди обо мне не говорили. Остальные поражённо посмотрели на него. Йоси-тоси раздражённо пожал плечами. — У этого места своя атмосфера. Здесь тихо и никто меня не беспокоит. К тому же это дёшево. — А вы не боитесь мести демона? — спросил Анагава. — Я прекрасно ладил с этим демоном, — сказал Йоситоси. — У нас взаимопонимание, как у соседей в любом месте. — Ого! — сказал Энтё. Он прочистил горло. — Что же, пойдём мы дальше, Тайсо. Спасибо, что угостили нас Борубоной. Они с Анагавой поспешно сунули ноги в свои скрипучие ботинки. «Продолжайте в том же духе, приятель, и не позволяйте этим политиканам навязывать вам что-либо. Честно говоря, их идеи странны. Я не думаю, что правительство будет мириться с подобными разговорами». «Когда-нибудь им придётся это сделать», — сказал Йоси -тоси. «Пошли», — сказала нагава искоса взглянув на Йоси -тоси. Двое мужчин ушли. Анагава подождал, пока они не окажутся за пределами слышимости. Он осторожно следил за проводами над головой. «Ваш друг, безусловно, странный», — сказал он комику. «Что за ночка?» Энтин охмурился. «У него будут неприятности из-за этого визионерского бреда. Гвоздь, который торчит вверх, забивается вниз, знаете ли». Они вышли в круг света от искусственного газового освещения. толпа на гинзе значительно предела разве вы не говорили что знаете девушек у которых есть пианино спросил онагова о точно воскликнул эню он пронзительно свистнул и помахал рукой рикши в которой была запряжена пара человек это пианино не поверите но оно издает удивительные звуки и какая же это замечательная перемена после скушенных семи сценов гейш настолько плаксиво слабо жалобное и печально Всегда звучит как будто «О, как жало кудел куртизанок» и «Давай зарежем друг друга, чтобы доказать, что ты действительно любишь меня. Кому нужны эти старомодные штучки? Подождите, пока не услышите, как эти девчонки исполняют какие-нибудь оперы и вальсы на своем новом инструменте». Рикша подкатила с грохотом и звоном колокольчиков. — Куда направляетесь, господа? — Асакуса, — провозгласил Энтю, — забираясь внутрь. «Уже поздно», — неохотно отозвался Анагава. «Мне действительно пора возвращаться к жене». «Давайте», — сказал Энтю, закатывая глаза. «Поживите немного. Это не значит, что вы просто обманываете жену. Это современные девушки высокого класса. Это культурный опыт». «Но хорошо», — сказал Анагава. «Если только культурный». «Вы многому научитесь», — пообещал Энтю но не успели они преодолеть и квартала, как услышали внезапный отчаянный звон колоколов далеко на юге. «Пожар!» — радостно завопил Энтио. «Эй, бегуны, остановитесь! 50 цен, если вы доставите нас туда, пока пожар еще распространяется!» Бегуны развернулись на месте и решительно двинулись в путь. Рикша раскачивалась на своей оси и дико дребезжала. «Это здорово!» — сказал Анагава, сжимая в руках котелок. «Вы хороший друг, Энтё! С вами всё только в радость!» «Такова современная жизнь!» — закричал Энтё. «Одно безумие следует за другим!» Бегуны прыгали и топали по тёмным улицам, пока небо не осветилось огнём. У железнодорожной линии Синагава собралась огромная толпа. В основном это были горожане из низших слоёв общества, многие были полуодеты. Это был рабочий район Сиба, к востоку от холма атагу Огонь весело перепрыгивал с одной соломенной крыши на другую. Двое мужчин спрыгнули с рикши. Энтио тут же протиснулся сквозь толпу. А Нагава аккуратно отчитал деньги. «Но он сказал 50 цен», — пожаловался старший рикша. А Нагава сжал кулак, и мужчины замолчали. Пожарные отреагировали со свойственной им быстротой. Три роты пожарных окружили окрестности. Они, как муравьи, ползали по крышам неповрежденных домов, ближайших к очагу возгорания. Как обычно, они не пытались бороться с огнем напрямую. В любом случае, это была безнадежная задача, так как обветренное посеревшее дерево, бумажные ставни и тростниковые занавески вспыхивали словно труд огромными бутонами. Вместо этого, команда благо... Вместо этого команды благоразумно полагались на противопожарные разрывы между зданиями. Их молотки, топоры и ломы летели в воздух, когда они уничтожали все дома на пути пламени. Их мастерство было естественным для них, поскольку, как и все пожарные Эду, они также были плотниками. Специальные знаменосцы стояли на голых коньках разрушающихся домов, держа знамена своей компании как можно ближе к огню. Это было больше, чем бравада. Это был хороший бизнес». Их репутация и вознаграждение от благодарных соседей зависели от этого проявления духа и выдержки. Некоторые из собравшихся, те, чьи дома были охвачены огнем, плакали и считали своих детей. Но у большинства было прекрасное праздничное настроение. Они болели за свои любимые пожарные команды и делали ставки. А Нагава заметил шелковый цилиндр Энтио и бросился за другом. Энтио пригнулся и протиснулся сквозь толпу а Нагава пошёл следом. Они подобрались к внутреннему краю толпы, где свирепый жар и время от времени падающие пучки горящие соломы образовали границу. Рядом стоял пожарный. На нём был огнеупорный плащ, доходящий до колен, с набивным рисунком в виде блоков. Плотный защитный головной убор надёжно облегал его плечи, а длинные перчатки с подкладкой защищали предплечья до костяшек пальцев. Под мастери, в такой же одежде, поливал его водой из бамбукового ручного насоса, толщиной с карандаш. «Отойдите, отойдите!» — машинально сказал пожарный, затем поднял глаза. «Скажите, вы случайно не комик, Энтю? Я видел вас на прошлой неделе!» «Это я!» — весело крикнул Энтю, перекрывая рёв пламени. «Рад видеть, что вы ребята хоть раз выступили!» Пожарный смотрел испачканное пеплом пальто Анагавы. «Ох, здоровяк! Живёте где-то поблизости!» «Покажите мне свой дом! Мы сделаем всё, что в наших силах!» Анагава нахмурился. Энтио поспешно вмешался. «Мой друг из пригорода! Сотрудник компании в верхнем городе!» «Ого!» — сказал пожарный, закатывая глаза. Анагава указал на торговый склад с черепичной крышей, расположенный чуть ближе к железнодорожным путям. «Почему вы ничего не делаете с этим местом? Огонь приближается прямо к нему!» «Это один из магазинов торговца «Сините!» сказал пожарный, прищурившись. «В прошлом месяце мы спасли его заведение в районе Канда, и он дал нам всего пять йен». «Какой позор для него!» — сказал Энтё, ухмыляясь. «В нём ещё и хлопчат бумажная ткань!» — с удовлетворением отметил пожарный. «Он взлетит, как ракета!» «Как же это началось?» — спросил Энтё. «Я слыхал из-за молнии!» — ответил пожарный. Какой-то огненный шар отскочил от телеграфных линий. «Правда?» — тихо спросил Эндио. «Так говорят», — пожал плечами пожарный. «Вы же знаете, как это бывает. Всегда выдумывают истории. Вероятно, какой-нибудь пьяный опрокинул чайник Сакэ, а потом заявил, что что-то видел. Никто не хочет, чтобы его обвинили». «Верно», — осторожно сказал Анагава. «Пожарные команды добились значительных успехов». Теперь оставалось только полюбоваться разрушениями. «Красиво! Не правда ли?» — сказал пожарный. «Посмотрите, как этот дым заслоняет осеннюю луну!» Он счастливо вздохнул. «Это тоже полезно для бизнеса. Я, конечно, имею в виду столярный бизнес». Он махнул рукой в перчатке в сторону пляшущих языков пламени. «Мы уберем отсюда этот изношенный хлам и построим нечто, что будет достойно современного города» что-то крупное и дорогое с долгосрочными контрактами на строительство. — Поэтому у вас на плаще изображены кирпичи? — поинтересовался Анагава. Пожарный опустил взгляд на куб на своей промокшей хлопчатобумажной броне. — Они действительно похожи на кирпичи, верно? — он рассмеялся. — А хорошо сказано. Подождите, я поделюсь с командой. Рассвет вставал над старым Эду. Художник Йоси Тоси, с покрасневшими глазами, со вздохом смотрел в открытое окно. За телеграфными проводами, за крышами Бриктауна поднималась дымка. И еще один цветок Эдо, заканчивающий свою недолговечную жизнь. Телеграфные провода гудели. Демон вернулся в свое запутанное гнездо за окном. «Не говори никому, Йоси-тоси!» пробормотал он своим глубоким, напевным голосом. «Только не я», — сказал Йоситоси. «Ты думаешь, я хочу, чтобы меня снова заперли?» «Я поддерживаю работу прессов», — заскурил демон. «Только ты будешь иметь дело со мной. Я сделаю тебя знаменитым, я сделаю тебя богатым. Больше не будет медленных темных теней, в которых горожанам приходится краса, опустив головы. Со мной все становится ярким и быстрым, Йоситоси», «Я могу многое изменить». «Ты имеешь в виду сжечь их дотла», — сказал Йоситоси. «В горении есть сила», — промурлыкал демон. «В пламени есть красота. Когда ты оставишь попытки сохранить старые обычаи, ты увидишь красоту. Я хочу, чтобы ты служил мне, японец. Вы справитесь с этим лучше, чем неуклюжие иностранцы, если примете меня как родного. Я сделаю вас всех богатыми». Эда станет величайшим городом в мире. Вы будете окружены светом и музыкой по щелчку пальцев. Вы пересечете океаны. Вы будете как боги. А если мы вас не примем? Вы сделаете это. Вы должны. Я буду сжечь вас до тех пор, пока вы этого не сделаете. Я говорил тебе это, Йоситоси. Когда я стану сильнее, то сделаю что-нибудь получше, чем эти маленькие цветочки Эду. Я посею семена ада над вашими городами, адские цветы, которые выше гор, красные цветы, которые в мгновение ока съедают целый город. Йоситоси взял свою последнюю гравюру и развернул ее перед окном. Он работал над ней всю ночь. Наконец-то она была готова. Это был пейзаж чистого безумия. Лучи безумного света пронзали тлеющее небо. Крылатые локомотивы, чьи внутренности были набиты яйцами раскалённой до белосмерти, парили, как обезумевшие мясные мухи, над белым, как труп, городом. «Вот так», — сказал он. Демон злорадно зажужжал. «Да, именно так, как я тебе говорил. А теперь покажи им это, заставь их понять, что им не победить меня, покажи им всем». «Я подумаю об этом», — сказал Йоситоси. «А теперь оставь меня». Он закрыл тяжелые ставни. Йоситоси аккуратно свернул рисунок в трубочку. Он снова сел за свой рабочий стол и придвинул поближе масляную лампу. Близился рассвет. Пора было немного поспать. Он подержал конец бумаги, свернутой в трубочку, над слабым пламенем лампы. Сначала бумага медленно подрумянилась, и совершенно новая бумага приобрела насыщенный старинный оттенок старой гравюры. Гравюры тех времен — когда всё было проще. Затем по её ободку распустилось сигарное кольцо тлеющего красного цвета, и расцвело голубое пламя. йоси поднял бумагу, и пламя медленно поползло по всей её длине, отбрасывая дымчатые тени. йоси дул и наблюдал, как вспыхивает его работа, расцветая белым и красным цветом вишни. Было больно смотреть, как она гаснет, и в то же время приятно. Он наслаждался этими двумя ощущениями так долго, как только мог. Затем он бросил последний горящий дюйм бумаги в пепельницу. он смотрел, как она вспыхивает и тлеет, пока последний клочок бумаги не превратился в призрачный серый завиток. Это никогда не будет продаваться, сказал он. Рассеянно, зная что они понадобятся ему завтра, он вымол кисти.тем вылил воду с чернилами, на хрустящий темный пепел. Брюс Стерлинг. Цветы Эдо. Рассказ читал Олег Булдаков.